Предмет этого совещания, косясь на угли в камине, стелился подслушать, что они говорят, но прикидывался равнодушным, как только один из хозяев бросал на него взгляд. «Вы упомянули дочь этого Хексома дважды, мне кажется. Быть может, вы хотели намекнуть, что она знала о преступлении?» Честный человек сначала задумался, возможно, прикидывая, как может его ответ повлиять на заработок в поте лица, но затем отвечал уверенно. «Нет, не хотел. И вы не имеете в виду никого другого?» «Не во мне суть. Важно, кого старик имел в виду. Я знаю только, что он сам мне сказал. мое дело!» Это были его слова. Мортимер, мне необходимо узнать правду. Как мы отправимся? Пешком. Надо дать ему время умом раскинуть. Перекинувшись такими репликами, они собрались уходить. И мистер Райдергуд встал со стула. Погасив свечи, Лайтфуд, словно так и следовало, взял стакан, из которого пил честный человек, и хладнокровно швырнул его в камин, где он и разбился в дребезги. Теперь, если вы пойдете вперед, мы с мистером Рейнберном пойдем за вами. Вы, я думаю, знаете, куда идти? Думаю, что знаю, адвокат Лайтфуд. Тогда идите вперед. Человек, промышляющий на реке, Обеими руками натянул на уши промокшую шапку, спустился с лестницы по привычке угрюмо горбись на ходу и оттого сделавшись еще сутулее, чем от природы. Странная процессия обогнула церковь Темпла, прошла через Темпу, white Friars и двинулась дальше по приличным улицам. Погляди, Юджин, это ведь сущий висельник, а, по-моему, сущий палач. Он явно кого-то задумал повесить. Дорогой они больше не разговаривали. Райдергуд шел впереди, подобные безобразной парке, и они не теряли его из виду. Хотя были бы очень рады потерять, но он шел впереди, все на том же расстоянии и все тем же шагом. Наперекор бурной погоде и резкому ветру, он упорно шел вперед, словно рок, и шаг его нельзя было ни задержать, ни ускорить. Когда они были уже на полдороге, налетел шквал с сильным градом, который в несколько минут сплошь засыпал и выбелил улицы. Райдергуд этого словно не заметил, он стремился отнять жизнь у человека и получить за это деньги. Пробиваясь вперед, он оставлял в ледяной, быстро тающей каше бесформенные ямы вместо следов. Тому, кто шел за ним, могло показаться, что в нем не осталось даже подобия человеческого. Шквал пронесся мимо, луна вступила в состязание с быстро летящими тучами, и по сравнению с необузданным буйством небесах, казалось ничтожным и мелким все, что творилось на улицах. Но, Мортимер, если у него и было время передумать, то ничего лучше он не придумал и не передумал, если это лучше. Незаметно, чтобы он собирался отступать. А насколько я помню это место, мы уже близко от того угла, где вышли из Кэба в прошлый раз. Это здесь я ушиб колено?